Глава третья. Братство. Спасая жизнь Карлу, Генрих Наварский не просто спас жизнь человеку. Он предотвратил смену государей в трех королевствах. Если бы Карл IX погиб, то королем Франции стал бы герцог Анжуйский, а королем Польши, по всем вероятиям, герцог Алансонский. Но так как герцог конжуйский был любовником жены принца Канде, то Наварская корона, возможно, пошла бы в уплату мужу за покладистость его жены. Таким образом, из-за всей этой великой передряги не могло выйти ничего хорошего для Генриха Наварского. Он получал другого господина только и всего, но...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 и мы видели впоследствии быстрого, как молния вывода, что собственная жизнь Генриха связана с жизнью Карла. Карл IX спасся благодаря преданности Генриха Наварского, но настоящая ее причина осталась неизвестной королю. Однако Маргарита поняла все и подивилась неожиданной для нее смелости Генриха, блиставшего подобно молнии только в грозовую погоду.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 «А в чем заключались эти предложения?» «Гугеноты желают восстановить Наварский престол. А так как по наследству престол принадлежит мне, они и предложили мне его занять». «Так, и Демуи вместо согласия получил отказ?» «Решительный. Даже в письменной форме», — продолжал Генрих. «Но с тех пор...» «Вы раскаялись», — прервал его герцог Лансонский. «Нет».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 Таким образом, чтобы обеспечить себе успех, надо объединить эти две партии, Тюрена и Демуи. Заговор ширится, войска размещены и ждут только сигнала. Это крайне напряженное положение требует быстрой развязки. И у меня созрели два решения, между которыми я до сих пор колеблюсь. Я и пришел отдать их на суд вам, как своему другу. Скажите лучше, как своему брату? Да, как брату.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 «Нет, брат мой», — отвечал Франсуа, — «вы заблуждаетесь относительно себя. Печально положение наследника царственного дома, когда все его благосостояние ограничено миживым камнем на отцовском поле, а весь почет — почетом от одного слуги. И я не очень верю тому, что вы мне говорите». «Но тем не менее все, что я говорю вам, правда».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 — Продолжал Генрих. — Поскольку от вас ничто не скрыто, я выскажу свои соображения на эту тему. Предположим, герцог Анжуйский становится королем польским, а в это время наш брат Карл, от чего сохрани его, бог, умирает. То ведь от По до Парижа 200 е тогда как от Варшавы до Парижа 400. Следовательно, вы будете здесь и наследуете Карлу когда король польский только еще узнает, что французский престол свободен. После этого, Франсуа, если вы будете довольны мной, вы мне вернете Наварское королевство, которое будет лишь зубцом в вашей короне, и только при этом условии я его приму. Худшее, что может быть с вами, это остаться королем в Наварии и сделаться там родоначальником новой династии, продолжая жить по-семейному со мной и с моей семьей. А кто вы здесь?